Глава двадцать «С наступлением ночи зажглись адские костры. Наточите свои мечи ножи и топоры. Трупы встали из могил, они жаждут убивать. Запах смерти все покрыл. Пришло время воевать». Группа «Сектор Газа». Пик драконов оправдал мои ожидания. Он был именно таким, как я его себе и представлял. Высокая, величественная остроконечная гора на краю грандиозной горной цепи расположенная возле морского побережья. На вершине пика белая снежная шапка. Все по-взрослому. Солидная горочка. На побережье у подножия пика драконов виднеется небольшой портовый городок. Точнее, руины, оставшиеся от него. Скорее всего, это остатки торгового поселка. Такой же небольшой городок был и в Хихнарде. Обычно там проживали чужеземные купцы, торгующие с гномами. Все крупные гномьи города строятся по шаблону. И все обязательно имеют рядом с одним из входов такие вот торговые поселения. Ведь чужих в свои подземные поселения гномы не пускают. В небольшой гавани рядом с городком покачивается на воде одна из карак, привезших сюда наш клан. Это морская вдова, корабль Руфа Зантава. Он задержался здесь до нашего прихода, чтобы подобрать капитана Матиса Лерка и его морячков. Как-никак Руф Зантава и капитан Лерк были родственниками. Двоюродными братьями. Поэтому тут ничего странного не случилось. Хотя другие купцы уже давно увели свои корабли отсюда. Свою работу они сделали и деньги за нашу перевозку получили. Теперь ловить ему пика драконов больше было нечего. Капитану Русалке его людям повезло, что у нас был связной артефакт, иначе им пришлось бы сейчас топать своим ходом довольного города Ваас. А так поедут туда с комфортом, по морю. Моряки от пеших прогулок не в восторге. Кстати, позднее Матис Лерка и Рув Зонтава получали неплохие скидки при торговле с нашим кланом. Они еще не раз будут приводить к пику драконов свои корабли, груженные товарами. Да и другие человеческие купцы к нам тоже наведывались. Слухи о гномах, поселившихся здесь, быстро распространились среди торгового люда. В общем, в изоляции клан Дронт не остался. Торговля с нами была для людей довольно выгодным занятием. Правда, не все хотели торговать, но об этом мы узнали гораздо позже. А пока у нас была другая проблема. Еще за три дня до прибытия моего отряда ронным мастерам клана Дронт удалось вскрыть один из запечатанных входов в подземный город. Вообще-то, во время нападения ящеров на пик драконов наши предки смогли организовать оборону. И какое-то время воины гномов сдерживали противника. Ценой своей жизни они дали возможность эвакуироваться значительной части клана Дронт и позволили это сделать, хоть и в спешке, но довольно упорядоченно. Многие материальные ресурсы, которые наши предки не смогли взять с собой, были спрятаны в специальное хранилищах, чтобы они не достались врагу. Выходы из подземного города после эвакуации населения также были закрыты толстыми каменными плитами и запечатаны магией. Ведь предки рассчитывали сюда вернуться. Вот и приняли меры для сохранности имущества клана «Дронт». За те столетия, что прошли с тех пор, подземный город оказался надежно закрыт для внешнего мира. По крайней мере, те выходы из него, что обследовали разведчики нашего клана, оказались закрытыми. Это внушало оптимизм. Пик драконов казался неразграбленным мародерами, которые не смогли пробиться внутрь подземных коридоров. Для чужаков открыть запечатанные входы в подземный город гномов было довольно трудным делом. Даже нашим магам при поддержке клановой магии пришлось повозиться тут два дня, прежде чем они смогли открыть одну такую дверь. А при этом рунные мастера клана Дронт еще и знали, что надо делать. Инструкции-то наши предки оставили в клановых хрониках. Кстати, их как раз и вынесли тогда из Хихнарда во время бегства от орков. В одном из тех зачарованных сундучков ковчегов. В общем, ворота-то открыли, но тут же нарисовалась еще одна проблема. На воинов нашего клана, вошедших в подземный город, чтобы разведать обстановку, практически сразу же напали восставшие мертвецы. Как я уже говорил ранее, ящеры были довольно сильными некромантами. Любили они стихию смерти и не стеснялись ее использовать. Скорее всего, после захвата пика драконов ящеры применили здесь какой-то мощный ритуал из арсенала некромантов, в результате чего на подземный город гномов Легло сильнейшее проклятие, отравившее все вокруг некрой энергии. Магия смерти стала причиной того, что погибшие здесь возродились в качестве нежити. И теперь бродячие мертвецы атаковали всех, кто смелился бы проникнуть внутрь мертвого гном его города. Это были не те неуклюжие мертвяки, с которыми мы повстречались на морском побережье. Тут вся нежить на протяжении столетий успела довольно сильно мутировать под воздействием враждебной для живых магии. Восставшие мертвецы в пике драконов были похожи на скелеты, обтянутые, задубевшие от времени кожей. Таких мертвяков Вегомар обозвал умертвиями. Их главным оружием были длинные, как у Фредди Крюгера, когти черного цвета. Зубки у мертвей тоже могли впечатлить стоматолога. В отличие от тех медленных и неуклюжих трупаков, с которыми мой отряд сражался ранее на берегу погибших кораблей, эти были быстрыми и сильными. Очень опасные противники. Помимо гномов и ящеров, среди нападающей нежити встречались и другие твари. Судя по всему, это были химеры ящеров, убитые в ходе боя за подземный город. Под воздействием проклятия они тоже ожили. Эти зверюги раньше-то не были милыми пушистиками, а теперь и подавно. Настоящий кошмар во плоти. Здоровенные трехметровые двуногие скелеты динозавров с огромными зубами и длиннющими когтями, обтянутые толстой засохшей кожей. Картину дополняли зеленые горящие глаза. У всех типов восставших мертвецов в этом подземелье глазки кровожадно светились. Гноморазведчики, закованные в тяжелую броню, к счастью, не растерялись и смогли тогда, без особых потерь, отступить обратно к выходу из города. Некоторые из них оказались ранеными, но никто не погиб. К счастью, почему-то мертвецы не стали их преследовать на поверхности. Видимо, проклятие некромантов имело ограничение по зоне действия. Итак, нежить не могла выходить за пределы подземного города. Но нам от этого было не легче. М да, Подложили нам свинозавра древние ящеры. Чтобы жить в подземном городе на пике драконов, надо было сначала очистить от мертвецов всю его территорию а там, по нашим подсчетам, было их примерно тысяч шесть, не меньше. А у нас всего пять сотен воинов и сорок рунных мастера. Маловато, однако. Хорошо, что нежить в этих подземельях нападала разрозненно без единого командования. Это позволяло бить мертвяков по частям, да и строем они не сражались. Налетали беспорядочной толпой, а то и поодиночке бросались на наших бойцов. Это значительно упрощало зачистку у городских кварталов. Монолитный бронированный строй гномов, прикрытый щитами, ощетинившийся заточенной сталью, зачарованный против нежити — это сила. Когда мой отряд прибыл к пику драконов, зачистка уже шла третий день. Нам дали немного передохнуть и потом подключили к выматывающему процессу уничтожения ходячих мертвяков. Это больше походило на какой-то чудовищный конвейер. Группы наших бойцов, страхуя друг друга, медленно продвигались по подземным ярусам, методично выкашивая выскакивающую на них нежить. Довольно быстро это превратилось в рутину. Я уже и не воспринимал этот процесс как сражение. Скорее, нудная, неприятная и грязная работа. Никаких подвигов и славы. Мертвяков уничтожают быстро, размеренно и без особых затей. Интеллектом наш враг не блистал. Атаковал открыто и прямо в лоб. Никаких тебе хитрых маневров и засад. Это нас и вручало. Когда воины передних рядов уставали, они отходили назад и их место занимали свежие бойцы. Вперед мы особо не рвались. Медленно, но верно зачищая квартал за кварталом, старались избегать потерь. Нам особо торопиться некуда. М да. Хорошо, что моя психика была неплохо подготовлена к чему-то такому. Не думаю, что какой-нибудь стандартный попаданец из категории офисного планктона и прочих диванных героев смог бы остаться в здравом уме после всей этой мясорубки. Рассуждать об этом легко, сидя дома на диване и попивая пиво. А вы хоть раз видели разодранного на куски мертвеца? Не свежего и чистого покойника, лежащего в гробу во время похорон, а того, что в грязи, крови и дерьме пролежал под солнцем уже несколько дней, И ни одного такого жмура, хотя бы взвод, посеченный пулями и осколками. Ну и, конечно, запах при этом стоит просто непередаваемый. Кто такое видел, тот меня поймет, а остальным не объяснить. Просто поверьте, никакой менеджер, программист, ролевик или студент не сможет пройти через подобные испытания. К такому, ну, гражданке, морально нельзя подготовиться, даже насмотревшись фильмов ужасов и наигравшись в трешовые компьютерные игры с кровищей. Все эти красивые гламурненькие сказочки про моментально крутеющих попаданцев, которые до этого не то что не воевали, не дрались-то никогда всерьез, до крови. Все это голимый бред. Не верю я, не верю, что обычный человек без специфического опыта и определенной моральной подготовки, попавший в кровавый мир мечей магии, сможет банально выжить и не сломаться при этом. Про эпичные подвиги такого кадра я вообще молчу реальности даже фантазийная довольно кровавая и жестока. Себя я героем совсем не считаю. Профессионалом, может быть. Но не героем без страха и упрека Я не программист или студент, я бояться умею. Все боятся. Но не все могут это признать. Не боятся только психи. Но в ходе своей нелегкой жизни я научился засовывать страх подальше и поглубже. Для того, чтобы сделать свою работу. С каждым разом это делать все проще и проще. Говорят, что у людей, прошедших через горячие точки, психика со временем претерпевает изменения. Может быть и так. Я, например, привык к опасности и смерти. Может, поэтому и воспринял эту многодневную бойню довольно спокойно, без соплей и моральных терзаний. Наконец, последний мертвяк был упокоен, и все закоулки подземного города осмотрены и проверены. Потом… Настал черед рунных магов, которые стали проводить сложные ритуалы по очищению городских подземных ярусов и коридоров от некротического проклятия. Без этого заселяться в город просто опасно и глупо. Магия смерти все еще действовала, хотя ее концентрация значительно ослабла за столько-то столетий. Кстати, благодаря этому не все мертвецы в городе пребывали в активном состоянии. Нежитью оказались лишь чуть больше двух третей ранее павших в этом подземном поселении. Остальные давно превратились в прах. Короче говоря, на все про все ушло 12 дней, после чего клан Дронт наконец-то обрел новый дом и стал обживаться в пике драконов.